Глава 3. Что делать, когда родители на нас обижаются? Почему так бывает, что мы искренне любим своих родителей, а они на нас обижаются? Моя знакомая, назовем ее Светлана, сталкивалась с этим регулярно, особенно в период дачного сезона. Она с трудом выдерживала бесконечные жалобы, когда мама практически любой разговор снова и снова сводила к упрекам. «Я для вас на даче выматываюсь, а вы мне вообще не помогаете». «Для кого я стараюсь, чтобы были ягодки с грядки без химии? А вы?» Что с этим делать Светлана не знала. Уставшая после рабочей недели, она мечтала об одном — немного отдохнуть, посмотреть с мужем сериалы, просто выспаться. Но вместо этого ее ждал очередной неприятный разговор, который неизменно оставлял после себя чувство вины и раздражения. Светлана ощущала себя как в ловушке. Что сказать, чтобы не усугубить ситуацию? Как сохранить тепло, чтобы разговоры не превращались в бесконечные упреки? Действительно, в отношениях с близкими бывают моменты, когда все идет гладко, гармонично, вы слышите друг друга. Это похоже на путешествие по твердой, надежной почве взаимопонимания. Но стоит возникнуть разногласиям, как мы словно оказываемся на тонком льду. К сожалению, в таких ситуациях у нас возникает естественное желание ускориться, чтобы быстрее проскочить сложный участок. Но эта стратегия ошибочная, здесь нельзя торопиться, напротив, нужно действовать максимально внимательно и деликатно. Но этого невозможно достичь, если вы не замедлитесь. Однако выработать в себе такой подход непросто у большинства из нас не было перед глазами примеров как деликатно и с уважением проходить через конфликты наши родители бабушки и дедушки зачастую сами не умели вести себя аккуратно и спокойно на тонком льду разногласий что же нам здесь поможет по моему опыту в этом случае хорошо работает способ который я называю пройти по тонкому льду техника пройти по тонкому льду в этой технике три шага Первый шаг – просто научиться замечать, осознавать, что вы оказались на тонком льду, который может треснуть под ногами. Вы просто замечаете это и замедляетесь, успокаиваетесь, чтобы двигаться осторожнее. Этот навык необходим так же, как умение замечать красный сигнал светофора на дороге. Второй шаг заключается в том, что вы задаете собеседнику вопросы, чтобы глубже понять его ситуацию и дать почувствовать свою готовность узнать его мнение. Поскольку на первом шаге вы замедлились и эмоционально несколько остыли, ваши вопросы интонационно будут создавать более спокойную атмосферу. Третий шаг. Попросить время для поиска подходящего решения. Взять тайм-аут. Если рассматривать ситуацию Светланы, то это могло бы выглядеть так. Правильно ли я понимаю тебя, мама, что ты хочешь, чтобы мы с семьей приезжали каждые выходные на дачу и помогали, потому что тебе тяжело одной все обрабатывать? Ты хочешь, чтобы мы могли прямо с грядок покушать ягодки. Я правильно тебя слышу или что-то упускаю? Давай я подумаю, что можно с этим сделать». Чтобы эта техника сработала, вам необходимо действительно замедлиться и начать расспрашивать собеседника, чтобы на самом деле проверить, все ли вы правильно поняли. Тогда на уровне подсознания ваш близкий, родной человек почувствует, что вы его действительно слышите. Если эти эмоциональные настройки пропустить, ваши вопросы превратятся в сухие дежурные фразы вроде «мы вас услышали». На словах, конечно, все это выглядит легко, но по моему опыту техника не сработает, если вы не укрепите в своем подсознании одну важную установку – понять не значит согласиться. Вы можете очень хорошо понять другого человека, качественно услышать все, что он хочет вам сказать, но при этом остаться при своей точке зрения – Пока вы не пропитаете свое подсознание такой установкой, вам будет очень сложно выдерживать подобные разговоры. Они станут вас травмировать и выматывать. И напротив, если вы встроите в себя эту установку, то сможете легко выдерживать подобные разговоры. Поэтому давайте выполним специальную медитацию, которая поможет закрепить эту идею на уровне подсознания. Медитация – фундамент взаимопонимания. Расположитесь удобно и расслабьтесь. Подумайте о том, что вы сейчас выделили пять минут времени для того, чтобы ваше подсознание поработало для вас. А чтобы оно смогло поработать для вас, достаточно просто какое-то время ничего не делать. Поэтому на пять минут отложите все свои задачи, глубоко вдохните, и спокойно выдохните и закройте глаза чтобы расслабиться расслабьте свои глаза расслабьте свое лицо расслабьте всё тело и представьте что вы рассматриваете красивое изящное здание Я не знаю, сколько в нем этажей, в каком стиле оно построено, как выглядит пространство вокруг этого здания. Но вы можете заметить, что в этом здании есть особая красота, есть гармония, есть изящество. И в какой-то момент вы вдруг понимаете, что все это возможно только благодаря надежному фундаменту, на котором стоит здание. Да, именно фундамент создает прочную опору, основу, благодаря которой существует эта красота. А потом вы неожиданно осознаете, что и ваш внутренний мир устроен так же то в нем есть фундаментальные установки, которые обеспечивают нам устойчивость, уверенность, равновесие в сложных разговорах. Да, и может быть, самая главная фундаментальная установка или формула звучит так. Понять – это не значит согласиться. Понять – это не значит согласиться. Да, оказывается, все просто. Точка зрения собеседника – это его точка зрения, и я могу ее понять. А моя точка зрения – это моя точка зрения. Все в порядке, все хорошо. Понять точку зрения собеседника – это не значит согласиться с точкой зрения собеседника. И вы можете совершенно спокойно расспросить собеседника и познакомиться с его точкой зрения, показать ему, что вы понимаете его точку зрения, но при этом уверенно осознавать свой собственный взгляд на данный вопрос. Почувствуйте, как это понимание создает сейчас внутри вас ощущение опоры и уверенности. Ваш фундамент укрепился. Теперь можно вернуться из этой медитации. Ваше подсознание поработало для вас, и это будет вам помогать. Вы заметите положительные изменения в ближайшее время. Возвращайтесь к этой медитации всякий раз, когда вас ожидает сложный разговор. Данная техника поможет вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Когда я работал врачом, часто видел, как родственники приходили в больницу навестить своих родителей, бабушек, дедушек. Они приносили им фрукты, обнимали их и расспрашивали о самочувствии. Но когда родные начинали жаловаться, колени болят, ночью было тяжело дышать, реакция родственников часто оказывалась не очень-то поддерживающей. «Крепись, ты выглядишь молодцом, все будет хорошо». Со стороны было видно, что каждый разговаривал о своем. Родители рассказывали о своих тяготах, а родственники, пытаясь ободрить, словно не слышали их слов. Как будто между ними существовала невидимая стена непонимания, оставляющая от общения неприятный осадок. Конечно, никто не хотел обидеть близкого. Но как поддержать человека в такой ситуации? Сидеть рядом, жаловаться на жизнь и проваливаться вместе с больным в грусть и печаль – это не выход. Говорить «для своего возраста ты еще молодец» – тоже не лучшая поддержка. Как же создать взаимопонимание с родителями, но при этом не усилить их негативные переживания? лингвистическая техника. Чтобы решить эту непростую задачу, давайте разберем особые лингвистические инструменты, которые работают по типу косвенных внушений. Они помогут вам не обижать своих родных в таких сложных жизненных ситуациях. В чем суть этой лингвистической техники? В ней особым образом используется частица «не», которая на уровне подсознания воспринимается нами не так ярко. Если мы соединяем эту частицу с такими позитивными словами как легко, хорошо, приятно, то получаем интересный эффект. Например, такие формулы как не очень легко, недостаточно приятно, некомфортно все равно несут в себе отголосок слов легко, приятно, комфортно. Подсознание обращает внимание на эти позитивные элементы и общая атмосфера становится более поддерживающей мы словно добавляем света и тепла в сложный разговор. Например, вы говорите «Да, нелегко сейчас тебе». «Пока все не так хорошо, как хотелось бы». Эти слова помогут собеседнику почувствовать, что вы его видите и понимаете, но при этом не обесцениваете его жалобы. Разговаривая таким образом, вы поддержите своих пожилых родителей. Но давайте вернемся к ситуации Светланы и вспомним, что она говорила маме на третьем шаге. Она брала тайм-аут и предлагала «давай-ка я подумаю, что с этим можно сделать». В чем же глубинный смысл третьего шага? Если мы говорим эти слова не просто из вежливости, а искренне начинаем искать подходящее решение, то получаем потрясающий результат. Во-первых, интуитивно наш собеседник почувствует, что мы не оставили все как было, а действительно ищем и стараемся найти хороший способ справиться с ситуацией. А во-вторых, психологически мы сами будем чувствовать себя намного устойчивее, потому что наше намерение искреннее. Размышляя над решением, Светлана поговорила с мужем и детьми о возможных вариантах. Они обсудили и то, как маме важна их помощь на даче, и то, что они не готовы к ней ездить каждые выходные. В итоге было принято решение, что они станут приезжать на дачу нечасто, всего один, максимум два раза в месяц, но всей семьей и с настроем помочь бабушке по-настоящему, как дружный трудовой десант. Пусть она почувствует, семья рядом, и они не гости, а ее опора. Светлана сообщила маме «Мамуль, я все обдумала». Мы точно будем приезжать на дачу вместе с детьми и помогать тебе. Мы тебя очень любим, ценим и видим, как ты стараешься для нас. К сожалению, в силу занятости мы не сможем приезжать каждую неделю. Это нереально, но один-два раза в месяц точно будем. Я тебе заранее скажу, когда у нас получается. Так что все будет хорошо. Позже Светлана осознала, насколько правильным было это решение. Когда ее дочки вместе с родителями работали на даче, они на деле, а не на словах, учились быть любящими и заботливыми по отношению к бабушке. Все получилось очень удачно. Благодаря технике пройти по тонкому льду, Светлане удалось и замедлиться, и дать почувствовать маме, что она хорошо ее понимает, и найти в итоге подходящее для себя решение. Встречаться с обидами родителей – испытание не из легких. Такие моменты могут вызывать у нас целый клубок негативных переживаний, чувство вины, ответную обиду, раздражение. Эмоции накрывают, и поэтому так важно сохранять внутреннюю устойчивость. Для этого используйте специальную технику. Техника «Честная опора». Суть данного способа. Когда вы сталкиваетесь с обидами родителей, прямо во время разговора вспомните, что вам нужна надежная опора, и обратите внимание на свои ноги. Почувствуйте свои стопы, пошевелите пальцами ног, ощутите, как стопы надежно поддерживают вас. Сделав это, вспомните, что вы искренне хотите улучшить отношения с родителями. Укрепитесь в осознании своего доброго намерения. Мысленно скажите себе, я хочу, чтобы мои отношения с родителями становились лучше и лучше. Я честно хочу найти хорошее решение в сложившихся обстоятельствах. А раз я этого искренне хочу, значит я хороший человек. Это моя позиция. Это моя честная опора. Когда вы ощущаете свои стопы и осознаете искреннее намерение наладить отношения, вы легче проходите через непростые разговоры с близкими. Эта проверенная техника поможет вам сохранить равновесие и уверенность даже в самых сложных ситуациях. Теперь давайте подведем итоги этой главы. Мы с вами разобрали несколько ключевых идей, которые будут полезны вам в сложных разговорах. Замедление. Когда вы сталкиваетесь с обидами, важно замедлиться. Пусть это станет вашей автоматической реакцией. Принцип «понять не значит согласиться» позволит вам не предавать себя и свои интересы, проявляя при этом уважение к точке зрения собеседника. Лингвистические инструменты. Используйте частицу «не», чтобы не драматизировать происходящее. Техника «честная опора» поможет вам чувствовать себя устойчиво даже в очень сложных разговорах. Эти простые инструменты пригодятся вам не только в общении с родителями, но и в любых сложных переговорах.